Глава одиннадцатая. Пора к психиатру. Чем больше меня злил Чемоданов, тем больше я испытывал желание разыскать друга и разбить об его голову телефонный аппарат. Наверняка эти два человека никогда не встречались, но, тем не менее, я воспринимал их как сообщников. Непредсказуемость Чемоданова и угрожающие намеки друга заставляли меня изгибаться, как змее над медицинской чашей. Вернувшись домой, я даже не разделся и сразу кинулся к телефонному справочнику. В памяти мобильника сохранился номер друга. Первые три цифры – 938. По ним запросто можно узнать, из какого района звонил анонимщик. Затаив дыхание, я ввел пальцем по странице справочника. Вот 938. Ленинский проспект. Вот это новость. Меня даже в жар бросило, и я принялся остаскивать с себя пальто. Ленинский проспект. Я только что оттуда приехал. Перед глазами замелькали лица академиков, седые борды бутылки, рюмки и лукавые глаза тщедушного лысого старичка. Я как наяву услышал его насмешливый голос. «И как вы успеваете диссертацию писать и деньги зарабатывать?» «Спокойно», — сказал я сам себе. Окончательные выводы делать рано. Я сел за стол и набрал номер справочной службы. «Девушка», — сказал я, — «мне нужна Академия наук». Девятьсот тридцать восемь, три, девять. Я кинул взгляд на дисплей мобильника. Последние две цифры не совпадали, но это было уже не принципиально Прочь сомнения. Два часа назад друг звонил мне из здания Академии. Это есть железный факт. Значит, балуется кто-то из гостей. Кто-то, если не лысый. Я подпрыгнул от эмоций и жажды мести и немедля стал набирать номер Насти. Попался, лысый Бубин. Опозориться захотелось на старости лет. «Я поймал его на крючок», — возбужденно произнес я, как только Настя ответила. «Кого?» — не поняла она. «Шантажиста!» — он прокололся. «Он позвонил с телефона Академии, и у меня высветился его номер». «А ты уверен, что это телефон Академии?» — не выказывая восторга, произнесла Настя. «Уверен, я уже в справочную звонил. Так что мы этого голубчика прищучим за шантаж». — Не слишком ли ты радуешься? — недовольным голосом заметила Настя. — А чего ж не радоваться-то, разгребая завалы на пути к нашей цели? — Знаешь, мне на ум поговорка пришла про дурака, которого заставили Бога молиться. Что-то я перестал понимать Настю. Ее грубость меня задела. — Если тебе что-то не нравится, — похолодевшим голосом произнес я, — говори прямо. — Что случилось? — А то случилось, — сердито ответила Настя. Отец только что приехал домой и рассказал, как ты себя вел на приеме. — А-а-а, рассмеялся я. — Вот что себя волнует. Представляешь, в самый разгар банкета вдруг заявляется чемоданов. Пьяный вдрызг. А твой папочка, не разобравшись, тут же приглашает его к столу. Ты можешь представить, что потом началось? Этот грязный алкаш. — Меня алкаш не интересует, — перебила Настя. — Ты не имел права затевать с ним драку. — Какую драку, милая? — обомлел я. — Я просто выставил его за дверь. — По-твоему, мой папа врет? — Настя, родная, Чемоданов напился и принялся орать, что это его диссертация. Я пытался вывести его незаметно, но он стал сопротивляться. — Мне все равно, сопротивлялся он или нет, — безапелляционно заявила Настя. — Но ты повел себя так, что отцу пришлось краснеть за тебя. — Я по-другому не мог, — резко ответил я. — Знаешь, дорогой мой, — выразительно проговорила Настя. «Пожалуйста, постарайся впредь идти к своей цели тихо, красиво и без пьяных драк в Академии наук. А самое главное, не кидай тень на достойных людей». «Это каких людей ты имеешь в виду?» – спылил я, но Настя уже положила трубку. «Ну вот, поговорили. Я остался весьма недовольным Настей. Все понятно, ее ранимую и нежную душу, безусловно, коробят неэстетичные поступки под сводами Академии наук». Но она забыла о том, что я не по своей воле занимаюсь диссертацией. Что я трачу деньги и нервы ради каприза и прихоти ее папаши. Моя милая пребывает в розовом мире, наполненном звуками скрипки, и ждет, когда я приду к ней с кандидатским дипломом в кармане. Она думает, что это произойдет как бы само собой, без каких бы то ни было усилий и жертв. А может быть, она права? Может быть, это лично мои проблемы? Я так и не нашел ответа на вопрос». Тем не менее, на следующий день приехал на работу не свет ни заря, вошел в интернет и распечатал злополучную диссертацию на принтере. После чего принялся кропотливо, слово за словом, формула за формулой, переписывать ее в отдельную тетрадь. От этого важного дела меня постоянно отрывали телефонные звонки. То поставщики требовали номер платежного поручения, то какие-то проблемы возникали на таможне, то из энергонадзора грозили отключением электричества за долги. Мне приходилось отвлекаться, кому-то что-то обещать, с кем-то ругаться. Вдобавок в кабинет регулярно заходила Зоя. Пришлось закрыть дверь на замок. Труд, на который я себя обрек, был титанический. На пятой или шестой странице меня стало неудержимо клонить ко сну. Глаза слипались Рука отказывалась выводить формулы и схемы. Я несколько раз вставал из-за стола, энергично размахивая руками. Это помогало ненадолго. Тогда я сменил вид научной деятельности и стал заучивать наизусть отдельные абзацы, чтобы при необходимости блеснуть интеллектом. Мне почему-то приглянулась такая фраза. Если поле течения невязкого газа найдено, то появляется возможность проинтегрировать уравнение пограничного слоя и рассчитать распределение напряжений трения и теплового потока на обтекаемой поверхности тела, что в свою очередь позволяет определить сопротивление трения и температурный режим поверхности тела. Чтобы легче было вложить в мозги эти умные слова, которые так впечатлили французов, я попытался превратить его в стихотворение и стал подбирать рифмы к ключевым словам. В итоге у меня получилось следующее. Если поле течения вязкого газа, то наполни бокал свой водярой два раза. Если видишь струю теплового потока, то плесни из бутылки водяры немного. А уж если ты пьешь у поверхности тела, то подумай, а водка ль тебя разогрела? Я перевел бы в поэму половину диссертации, но позвонил начальник охраны и сказал, что принесли почту, и там есть иностранное письмо для меня. Это договор из Франции. Понял я, и мое сердце учащенно забилось от предчувствия важного и радостного события. Настроение мгновенно улучшилось. Я выскочил из кабинета, счастливо улыбнулся зои и попросил ее приготовить мне кофе. Секретарша мою эйфорию не разделила и холодно ответила, что при ишемической болезни и стойком атеросклерозе от кофе лучше воздержаться. Но я даже не обиделся. Какие могут быть обиды, когда с неба на голову свалились 50 тысяч баксов? Я почти бежал по коридору, думая над тем, какой грандиозный подарок сделаю Насте. Ее папочка имеет и сразу забудет про дипломы, когда увидит на пальчике своей дочери перстень с бриллиантом. И, конечно, уже никогда не будет ворчать по поводу моего поведения. Михалыч, майор милиции, сидел за пультом и перебирал свежие газеты. Увидев меня, он взял с подоконника пестрый, продолговатый конверт и помахал им над головой. «Пляши!» — из Франции, — спросил я, с трудом сдерживая радость. «А я откуда знаю?» — пожал плечами, Михалыч. «Ну, то, что из за границы это точно». Я схватил конверт и быстро вышел из дежурки. Хорошо, что письмо не попало в руки директора, иначе обязательно вскрыл бы и прочитал. Потом, может быть, разорвал бы его на кусочки, чтобы мне насолить. Когда я подошел к двери своего кабинета, Зоя как-то странно взглянула на меня, и мне показалось, что ее лицо озарено блаженным удовлетворением, как у старухи Шипокляк. Ничего не подозревая, я толкнул дверь. За моим столом сидел директор и внимательно читал мои стихи. Я незаметно смел в руке конверт. Директор поднял глаза. Он смотрел на меня участливо и с состраданием. «Сережа», — произнес он, — «ты себя хорошо чувствуешь». «Нормально», — ответил я, как ни в чем не бывало. Мне никто не звонил. Директор не сводил с меня глаз. Он поднял лист со стихами. «Что это?» «Где?» — уточнил я. «Это?» «Стихи?» «Ты не переживай». Заботливым голосом произнес директор. «И не волнуйся. Послушай меня внимательно. Это бывает». Даже меня иногда на стихи тянет. Так сказать, реакция на эмоциональный удар. Но здоровье надо беречь. Если вовремя не обратиться к врачу, то в голову могут прийти не только стихи. «Хорошо», — согласился я. Предложение директора было весьма кстати. «Я в самом деле неважно себя чувствую. Поеду домой». «Не домой», — резко произнес директор. «А к психиатру». «Ладно, к психиатру». Моего терпения хватило только на то, чтобы дойти до машины и сесть за руль. Закрывшись на все запоры, я вытащил из кармана изрядно помятый конверт и внимательно рассмотрел его. Он выглядел солидно. Адрес был отпечатан на принтере, со всех сторон пестрели разнокалиберные почтовые штампы. Сверху, рядом с цветным изображением Земли, стоял длинный логотип. National Aeronautics and Space Administration, НАСА. В правом верхнем углу гордо развивался полосатый американский флаг. Кажется, это письмо пришло не из Франции. Я вскрывал конверт с таким чувством, словно это был пухлый кошелек, набитый долларами. Пальцы мои дрожали. Я вынул листок, украшенный тем же длинным логотипом, и пробежал глазами по первой строчке. «Мистер Савельев, the NASA offers you...» Сноска. «Мистер Савельев, NASA предлагает вам...» Конец сноски. Я был слишком слаб в английском, чтобы понять, что от меня хотят американцы из национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. И, подняв голову, посмотрел по сторонам. Мои губы пересохли. Я очень хотел пить. В голове звенела пустота. Мать честная. Подумал я. Неужели это еще одна просьба опубликовать мою диссертацию? Господи, прости меня грешного. Но как устоять перед таким соблазном? Я снова стал рассматривать письмо, и мой взгляд точно наткнулся на одну существенную деталь, которую мог понять и без переводчика. Восемьсот тысяч долларов. Письмо выпало из моих рук. Я схватился за голову. Это что ж такое делается? А вдруг директор прав, и самой случилось тихое помешательство? Надо все выяснить до конца. Надо немедленно перевести письмо. Но где найти переводчика? Куда ехать? Чтобы хотя бы начать движение, я тронулся с места. Несколько минут я не соображал, куда еду. Перед глазами крутилось хмельное лицо Чемоданова. «Какой же идиот!» — подумал я. «Гениальный идиот! Его труд идет на расхват, а он живет в бомжатнике, глушит водку и даже не догадывается, каким богатым и преуспевающим человеком мог быть. А если бы он узнал, сколько стоят его мозги, бросил бы пить? Эта мысль, как серная кислота, стала прожигать мое сознание. «А почему бы и нет?» — говорила моя совесть. Чемоданов пьет от безысходности. Его институт разогнали. Диссертация оказалась никому не нужной. Жена попала под автомобиль. Дочь забрала теща. И умный, способный парень покатился под откос. А слабо тебе, Серенька, помочь ему подняться на ноги. Я мысленно пообещал совести, что обязательно подумаю об этом на досуге, и остановился у киоска. В газете с частными объявлениями я нашел несколько телефонов, где предлагали услуги по переводам. «С какого языка на какой?» – раздался в мобильнике женский голос. «С английского на русский». «Только на 18 марта. Очень много заказов». «Это всего лишь письмо, девушка», – торопливо объяснил я. «Два маленьких абзаца». «Ну, хорошо, несите». Через полчаса я был в фирме «Лингвист» и, склонившись над маленьким окошком, протянул переводчице письмо. Женщина, надев очки, склонилась над текстом, и ее голова спряталась за стопкой тяжелых словарей. Прошло несколько томительных минут. Женщина подняла голову и как-то странно взглянула на меня. «Что-нибудь не так?» – спросил я и улыбнулся. Она не ответила и стала щелкать пальцами по клавиатуре. Потом загудел принтер, выдавая лист с переводом. «С вас 240 рублей», – сказала она и опять посмотрела на меня, как на музейный экспонат. Я расплатился, взял письмо и лист с переводом и стал на ходу читать. «Мистер Савельев». НАСА предлагает вам долговременное и взаимовыгодное сотрудничество. Входящее в состав администрации Бюро научно-технических проблем авиации и космонавтики занимается программой разработки перспективной авиации и космической техники и созданием экспериментальных летательных аппаратов. Технический контингент испытывает насущную потребность в новейших исследованиях в области газовой динамики. В связи с вышесказанным мы предлагаем вам Первое. Привести к конечному результату ваши разработки, размещенные в интернете www.refa.ru Относительно смешанных течений и струйного дозвукового обтекания тела в соответствии с методом НС Снецаря. Второе. Продать нам эксклюзивное право на ваши разработки за 800 тысяч долларов США. Ваше согласие подтверждайте по телефону и факсам. Этого не может быть, подумал я. Обман. Обман. мошенничество. Все шито белыми нитками. Я вернулся в машину и долго не мог прийти в себя. Кто-то сзади настойчиво сигналил, но я не обращал внимания, продолжая пялиться то на письмо, то на перевод. Восемьсот тысяч долларов. Немыслимая сумма. Так не бывает. Это фантастика. Кто-то просто разыграл меня. «Эй, командир, оглох что ли?» — закричал на меня разъяренный мужик в голубой спецовке. Убери машину, дай мусор загрузить. Я машинально поставил передачу и дал газ. Нет, этого не может быть. Не стоит тешить себя иллюзиями. Конечно же, это розыгрыш. Глупая шутка. Может быть, шутник стоит где-то недалеко, наблюдает за мной держится за живот от смеха. Когда я подъехал к офису, то уже почти не сомневался, что меня разыграл какой-нибудь недоброжелатель. Возможно, мой лысый друг. Чтобы успокоиться окончательно, я решил провести экспертизу. а затем выкинуть письмо в мусорную корзину. — Зоишка, — сказал я слащавым голосом, протягивая ей шоколадную змею в белой фольге. — Давай помиримся. Секретарша, должно быть, была в курсе моих поэтических наклонностей и посмотрела на меня глазами директора. — Ты где был? — спросила она на всякий случай, отходя от меня на пару шагов. — У психиатра. — Так быстро? — насторожилась Зоя и отошла еще дальше. Он сказал, что я здоров. Зоя помолчала. Подозрение в ее глазах угасало медленно. «Справку покажи», — потребовала она. «Да ладно тебе», — сказал я, быстро обнял ее и поцеловал в щеку. Зоя сделала вид, что страшно возмущена. Она зарделась и стала поправлять прическу, словно я валял ее по синовалу всю ночь. Тем не менее шоколадную змею взяла. Теперь можно было видеть из нее веревки. «Скажи, а письма из Америки к нам когда-нибудь приходили?» Зоя призадумалась, потом кивнула. Месяца два назад вроде было. — Сделай одолжение. Найди его, пожалуйста. — Зачем тебе это письмо? — удивилась Зоя. — Да мне не столько письмо, — сказал я, — сколько конверт нужен. Я марки собираю. В моей коллекции американских почти совсем нет. Зоя снова с испугом посмотрела на меня и, качая головой, тихо произнесла. — Нет, тебя все-таки зря выпустили. Вскоре она принесла то, что я просил. Запершись, я достал свой конверт и положил его на стол. Конверты были очень похожи. Марки, штампы отправителей, даже какие-то служебные пометки были одни и те же. Это открытие меня не столько обрадовало, сколько разозлило. Неизвестно, чего мне хотелось больше – раскусить подделку или же убедиться, что письмо подлинное. Этого не может быть. Еще раз мысленно повторил я и откинулся на спинку стула. Такие деньги за какую-то вшивую диссертацию не предлагают. Чемоданов не Эйнштейн, это розыгрыш. Ловко прокрученный розыгрыш. И сейчас я в этом удостоверюсь. Я раскрыл телефонный справочник, нашел код Вашингтона и набрал номер, который значился в письме. Звонок в США по мобилу удовольствие дорогое, но истина стоило того. Когда раздались длинные гудки, во мне загорелась звездочка сомнения. Когда ответил женский голос на чистейшем английском, я почти поверил, что все происходит в реальности. Office of Aeronautics and Space Technology. Good day. Talk, please. Сноска. Бюро научно-технических проблем авиации и космонавтики. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Конец сноски. Я кашлянул и пошел к истине на пролом. Алло. Негромко сказал я, чтобы не услышала за дверью Зоя. Это Савельев из Москвы. Who? Савельев? Точис отозвалась женщина. Wait a moment. Несколько секунд в трубке пеликала музыка. Затем я снова услышал голос женщины, но уже другой. Она спросила по-русски, с заметным акцентом. «Это господин Савельев. Вы получили ей наше письмо». Реальность оказалась настолько невообразимой, настолько недоступной для моего понимания, что я тотчас оборвал связь и положил трубку на стол. Несколько минут я сидел словно оглушенный, без чувств и мыслей. Все сходится. Наконец подумал я и зачем-то дернул себя за волосы. «Что же мне делать?» Такая удача выпадает раз в жизни. Если я не использую этот шанс, то всю оставшуюся жизнь буду презирать себя. Но как заставить Чемоданова свести к конечному результату диссертацию? Рассказать ему всю правду? Но это же подлый человек. Он все испортит и сам денег не получит и мне не даст заработать. Нет, нельзя ему говорить об этом письме. О Насте. Говорить? Я удивился, что задал себе этот вопрос. Это было что-то новенькое. В отличие от Чемоданова, я доверял Насте. Но когда на горизонте замаячил почти миллион долларов, она... как бы выразится точнее. В общем, я решил не торопиться. Сказать о таком богатстве всегда успею. Тем более, что до этих денег еще ой как далеко. Надо заставить Чемоданова сделать то, что просят американцы. Причем он должен выполнить работу качественно. Халтура здесь не пройдет. Мне стало тесно и душно в кабинете. Я схватил в охапку свои вещи и вышел в коридор. Увидев меня, Зоя приложила палец к губам, поманила меня к себе, раскрыла папку и показала мне приказ, подписанный директором. Мыслями я был настолько далек от этого узкого и убогого коридора, Зои, директора вместе с его фирмой, что с большим трудом уловил смысл. В приказе говорилось о том, что за прогул я лишаюсь квартальной премии в сумме 100 долларов. Я долго смотрел на эту цифру с двумя нулями, а потом тихо рассмеялся. «Ничего смешного», — произнесла Зоя, расстроившись из-за того, что не смогла изгадить мне настроение. «Это все чепуха», — загадочным видом прошептал я и покачал перед ее носом пальцем. «Самое главное то, что для адиабатического течения идеального совершенного газа из уравнения энергии следует формула для расчета работы. Бедненький». прошептала Зоя с ужасом, глядя на меня.